Постоянные клиенты Правой рукой Минчжун протирал стол, при этом не сводя глаз с мужчины средних лет, который только что зашел в магазин. Уже несколько недель он каждый день в половине второго приходит в лавку и читает. По словам Юньчжу, первые несколько дней посетитель просто сновал от полки к полке, выбирая книгу. А когда, наконец, нашел нужную, стал ежедневно наслаждаться послеобеденным чтением. Он был директором агентства недвижимости, которое находилось в пяти минутах ходьбы от их лавки и открылось пару месяцев назад. Мужчина, что наведывался к ним точно в библиотеку, читал крупную толстую книгу под названием «Правильно и неправильно». Он оселил уже больше половины и теперь листал оставшиеся страницы по двадцать-тридцать минут в день, растягивая удовольствие. Возвращая книгу на полку, мужчина выглядел задумчивым, умиротворенным и воодушевленным собственными интеллектуальными успехами. Пару дней назад Минджун и Ёнджу размышляли над тем, как бы лучше объяснить этому клиенту, что у них вообще-то книжный, а не библиотека. «Можно подождать, пока он дочитает», — предложила Юн-джу, сидя напротив Мин-джуна и записывая что-то на стикерах. Бориста переписывала вслед за ней поручения, которые касались его. «Забавно», — остановился он и посмотрел на Юн-джу. «Что он читает книгу правильно и неправильно, но даже не задумывается над своими поступками». «Увидеть себя со стороны не каждый может. Это совсем непросто». Даже если он любит книги, сказала Ёнджун, поднимая глаз. Тогда зачем ему вообще читать? Задался вопросом Минджун, продолжив писать. Ёнджун посмотрела за окно, а спустя некоторое время перевела взгляд на Минджуна. Это трудно, но возможно. Каждая книга помогает человеку чуть глубже заглянуть в себя. У кого-то получается лучше, а у кого-то хуже. Но любой способен посмотреть на себя со стороны, я уверена. Вот как. У меня получается хуже, поэтому я много читаю и надеюсь, что когда-нибудь научусь лучше. Минджун понимающе кивнул. А ты знаешь, почему он решил открыть агентство недвижимости? Хм, потому что в нашем районе хороший рынок. Пока еще нет. Он считает, что нужно подождать еще пару лет. Соседние районы уже пустили под реновацию, поэтому куда побегут люди, ожидает, что в Хюнамдон. И через пару лет тут расцветет рынок недвижимости. Все будут покупать, продавать, арендовать квартиры. Глядя с каким блаженством директор агентства растворился в своем послеобеденном чтении, Минджун подумал: ведь если однажды настанет день, когда тот мужчина... Поблагодарить судьбу за удачу Минджуну самому придется переехать. Арендная плата, которую он с трудом но может позволить себе сейчас, взлетит не меньше, чем в два раза. Забавный парадокс: едва у человека сбываются мечты, у другого рушится жизнь. Удивительно, что именно эти две судьбы оказались тесно связаны. Проработав здесь больше года, Минджун стал общаться с несколькими постоянными клиентами. Среди них была мама Меньчхоли и некоторые местные жители. Иногда он даже сам заводил знакомства, узнав кого-нибудь с первого взгляда. Приветливее и общительнее всех оказались члены книжного клуба. Но еще больше Менджу нарадовало, когда кто-то из посетителей хвалил его кофе. Тогда же ряды его знакомых пополнил один офисный сотрудник, который пару раз в неделю наведывался в их лавку и читал до самого закрытия. Бывало, он забегал под самый конец рабочего дня прочитать хотя бы несколько страниц. Минджун заметила, что Юнджун тоже с ним общалась и даже шутила. Звали его Чве Усик. Услышав его имя, хозяйка магазина захлопала от радости, чем смутила посетителя. Оказалось, так звали ее любимого актера. Усик следовал своему собственному ритуалу: покупал книгу и читал ее за столиком без кофе. Кофе он брал только в те дни, когда не приобретал книги. При этом никогда не допивал. Делал всего несколько глотков. Бывало, он не заходил больше недели. Иногда время пролетало быстро, и Минчжун с Юнчжу этого даже не замечали. А иногда наоборот. Появились новые туры. Пришлось повсюду их рекламировать. Совсем не было времени забежать. Рассказывал он, радостно приветствуя их. Ходил мимо вашего магазина, как мимо игрового автомата в детстве. Мама запрещала приближаться к ним. Минджуну новый знакомый казался необычайно эмоциональным. Может, поэтому Усик всегда читал романы, или наоборот, романы делали его таким. Хотя, наверное, все это глупости. Как книги могут управлять эмоциями? В один прекрасный день, пока бариста протирал стол, Усик первым заговорил с ним. Добрый день. Я Чве Усик. Ким Минджун. Прошу прощения. За что? Удивился Минджун. За то, что каждый раз не допиваю кофе. От кофеина у меня начинается тахикардия, поэтому делаю всего несколько гладков. Все нормально, не переживайте. Правда? Значит, я зря беспокоился. Улыбнулся Усик. Я, конечно, не очень хорошо разбираюсь в кофе, но ваш кажется очень вкусным. Минчжун вспомнил слова Юньчжу о том, что Усик понравился ей, так как напомнил любимого актера. Благодаря ему Минчжун тоже вдруг почувствовал что-то особенное – уверенность, которую когда-то потерял. Спасибо за ваши слова. Внимание к постоянным клиентам – вполне обыденное явление. Но за последние пару месяцев один из них привлек особый интерес Юньчжу и Минчжуна. Гость ее временами наведывалась к ним в начале лета, и очень скоро, когда жара достигла своего апогея, стала приходить постоянно. По будням она проводила в магазине часов по пять-шесть. Среди остальных посетителей она резко выделялась тем, что просто сидела. Без книги или ноутбука. Поначалу ни Юн Джун, ни Мин Джун не обращали особого внимания на женщину, которая приходила раз в неделю и пару часов сидела без дела. «Если я возьму чашку кофе, то можно здесь побыть час?» — спрашивала она. «У нас нет ограничений по времени», — отвечала Юнь-Джу, отметив про себя, что женщина весьма необычна, но не более того. «Наверное, выглядело бы странно, если бы посетители сидели тут целый день с одной чашкой кофе». «Ну, таких у нас пока не было». «А я ведь могу стать первой, сами посудите». Женщина стала задерживаться, и незаметно один час превратился в шесть. Для себя она решила через каждые три часа покупать напиток и сама сообщала об этом Минджуну. Прошло три часа, так что можно мне еще чашечку кофе? Я думаю, так будет правильнее. Поначалу на стол перед собой женщина клала только сотовый телефон и блокнот. Иногда она что-то писала в нем, но большую часть времени просто сидела неподвижно с закрытыми глазами. Периодически ее голова наклонялась вперед, по-видимому, она дремала. Лишь потом Юнджу и Минджун неожиданно узнали, что посетительница медитировала, а не просто сидела, и уже во время медитации иногда засыпала. В жару она приходила в свободной футболке и мешковатых шортах, а когда стало чуть прохладнее, в джинсах бойфрендах и оверсайз рубашке. Женщина выглядела просто, но стильно и явно ценила в одежде комфорт. Сменив шорты на джинсы, она также сменила и столик, за которым сидела. Теперь она устраивалась в углу магазина и вязала губки для посуды. «Ничего страшного, если я тут、э, буду этим заниматься. Я тихо. Это не причинит вам неудобства?» — спрашивала она каждый раз. Юнь-Джу взяла себе за правило не смотреть слишком пристально на посетителей магазина. Но на эту женщину это правило не распространялось. Всё из-за вязания. Юнь-Джу часто ловила себя на том, что неосознанно наблюдает за ней. Обычно женщина делала одну губку в день — но иногда их получалось несколько. Как вскоре выяснилось, посетительницу звали Чон Со. Временами она откладывала рукоделие и закрывала глаза. Как Юнджу узнала позже, это тоже была медитация. Чон Со делала губки всевозможной формы. Больше всего хозяйке магазина нравились те, что напоминали кусок хлеба, коричневые по бокам и ванильные внутри. Необычное цветовое решение. Издалека казалось, что на столе действительно лежит румяный ломтик хлеба, будто только что из печи. Чон Со погружалась в вязание с головой, но не забывала каждые три часа заказывать новый напиток. Спустя месяц Юнджу вдруг стало интересно, сколько губок Чон Со успела связать за это время. Она ясно представила себе, как дома у женщины скопилось целая гора увенчанная той самой что напоминало кусочек хлеба. Однако Юнджу ничего не спрашивала. Как-то раз Чонсо зашла в магазин с крепким бумажным пакетом и сказала: «Я хочу подарить свои губки вашему магазину».